Маленько погодя Филька вылез из подполья и пошел бродить по успокоившемуся базару. Слепого дедушки Нифеда нигде не было. Надо по живопыркам потолкаться, по чайнухам, подумал он, и пошел в самую просторную чайнуху. Из потных, грязных, распахнутых дверей живопырки валили чад, табачный дым, гарь и хмельной гул голосов. Эй, паренек, окликнула его. Какая-то тетка деревенская. Не хочешь ли чайку? Вот и сахар, вот хлеба тебе. Пей. товарищу служащий. можно, ежели ему чайку испить? Обратилась сердобольная тетка к служащему. Бездомовник, видно. А мне что? Только иди, парнишка, вон в тот угол. Не мозоль глаз. Тетка погладила его по голове, сказала. Видно, сирота. А ли так балованной жизни ищешь? Взяла кошель И ушла. Ласка незнакомой тетки, бездомному Фильке, как масло по душе, но слюни пускать некогда. Служащий схватил его чайник, крикнул Наматывай за мной. С наслаждением принюхиваясь, Филька жует свежий деревенский хлеб, пьет чай, внимательно обшаривает взглядом каждый стол. Дед! вдруг радостно крикнул Филька, приподнялся и снова сел. В углу, около окна, пил чай старый слепец Нефет. Возле него сухопарый небольшой мальчишка. Волосы у него черные, в скобку. Лицо острое, худое. Передний зуб торчит и выпирает верхнюю губу. Чисто суслик с некоторым злорадством подумал Филька про нового поводыря и горестно вздохнул. Одет дед Нефет показался ему самым родным и самым близким. Эх, дурак, дурак! Зачем он бросил деда мотаться на старости лет с каким-то паршивым сусликом? Нехорошо поступил Филька. Не по правде. Он жадно вглядывался в черты милого бородатого лица, пытливо изучал это лицо, словно впервые его видел. Из желтопепельные волосы деда густо спускались на изрытый морщинами бурый потный лоб. Незрячие, покрытые бельмами глаза, сидели глубоко в орбитах и над козырьком хохлатые брови. Вид деда угрюм, печален. Деду жарко. Он расстегнул ворот рубахи, отер рукавом взмокшее лицо. «Жарко тебе, дедушка, нефет?» — мысленно спросил Филька. «Ишь, утирается. Старичок приятный мой». Близко от деда сидела пьяненькая компания. Похожий на церковного старосту, почтенный седой старик в пиджаке расслаб душою, выдохнул из широкой груди воздух, крикнул. «Эх, Господи, песню бы! Ну, страсть, до чего люблю песни слушать!» И едва он кончил, как Нефед поднялся со своим поводырем, отер усы и запел древнюю стихиру об Алексее, человеке Божьем. Иш, запел дедушка Нефед!» С восхищением сказал самому себе Филька и заулыбался. Маленький, астролицей, как суслик, новой по воде звонко вторил деду сильным детским голосом. Но, видимо, он слова знал плохо и в упоении, закрыв глаза, вел одну мелодию. Многочисленная публика, бросив разговоры, вся ушла вслух. Почтенный, подвыпивший старик, Растроганный пением, пьяно заплакал, и, хлюпая и пуская пузыри, закричал сквозь слезы. «Певчие! Еще! Жертвую полтинник! Соль, си, ре, си, соль! жар херувимскую с оттяжкой!» Дед поискал темными глазами что-то в потолке, перешепнулся с мальчишкой, осанисто огладил бороду и густо завел новую стихиру. Тогда какая-то непонятная сила подняла Фильку с места. Не отдавая себе в том отчета, он очутился возле слепца и смело вплел свой грудной крепкий голос в тугой мотив стародавней песни. Дед, не переставая петь, удивленно боднул головой, уставился бельмастыми глазами в рот поющего Фильки. Коричневые щеки его задергались и вспыхнули, а голос дрогнул. «Филька!» — простонал он, оборвав песню. «Ох ты, Филиппушка, ты мой соколик!» Голос слепца захрипел, сломился, перешел в слезу. Слепец шарил руками воздух, тянулся к Фильке, твердил. «Филя! Соколик мой! Где ты, дитя несчастное?» У Фильки все запрыгало в глазах. Стены, окна, серое месиво людей. Дед, мальчишка, и резкая боль сжала его сердце. Он поймал дрожавшую руку слепого старца, со всей силой в засос поцеловал ее, и, преследуемой и настороженной тишиной толпы, на крыльях все той же неизвестной ему силы, выкатился из чайнухи вон. Не останавливаясь, не оглядываясь, он бежал без передыху вплоть до баржи. В его душе кипела странная борьба с самим собой, с другим каким-то Филькой, который настойчиво требовал вернуться к деду, уйти из этого гнезда жалких полулюдей, полузверенышей. Но в мягкой, словно воск Филькиной душе, уже окрепли новые желания и новые привычки. Сладкий яд свободы надолго и прочно отравил Филькино сознание.